Голова 28. Ранняя жатва. Осень. 333 год после возвращения. Ущерб. Аллагай собрались за городскими стенами ордой и испугались даже самые отважные шарумы. Тысячи демонов. Полевых и огненных. Скальных и лесных ночное небо кишало воздушными, которые истошно кричали кружа. Скальник от подступи коева дрожала земля до топал до дерева. Выдернул 30 футовый ствол с корнями и без труда очистил его от лишних ветвей. С этой дубиной в окружении оравы полевых демонов он устремился к ближайшему меченому столбу. Скорпионщики прицелились и выстрелили. Но даже с такого расстояния им пришлось выпустить много огромных жал, чтобы свалить одного единственного скальника. Они стреляли без остановки, иначе демон разломал бы столб, а на подходе еще десятки исполинов. Джардир поднял копье, нарисовал в воздухе тепловую метку. Дерево вспыхнуло в лапах демона, и ошарашенная тварь его бросила. Сомкнуть щиты и вперед! гаркнул Джардир, усилив голос посредством короны. Бить по моей команде! Мы пробьемся к скальным демонам и поразим их! Образовалась линия сблокированных щитов. Их метки ярко зажглись, потеснили алагай. Бейте! призвал Джардир, когда демоны сбились в такую кучу, что промахнуться нельзя. Шарума дружно отступили на шаг и разомкнули щиты достаточно, чтобы погрузить меченое оружие в напирающую орду. Каждый удар сопровождался вспышкой магии и тугими струями и хора. но вышкаленные воины не задержались посмаковать его. Снова сомкнули щиты и перли вперед, пока Джардиер не дал команду атаковать вторично. Вторая шеренга добивала тех демонов, по которым потопталась первая. Первым серьезным препятствием явилась стая лесных демонов, подоспевшая с огромными дубинами. Это, конечно, не цельные стволы, с какими ходили скальники, но размером больше людей. К тому же обычное дерево делало то, чего не могли добиться когти Аллагай. Разбивало щиты и расшвыривало воинов. Джардир, покуда демоны не воспользовались брешами, сосредоточился и простер действия короны за людской строй. Резко остановил демонов. Он вскинул копье, начертил в воздухе тепловые метки и поджег лесных, после чего рванул вперед и наступал раскидывая мелких алагай, пока не добрался до скальника. Втянул защитное поле, взмыл на 10 футов прыжке и вадзил демонов в грудь копье Каджи. Магия наполнила копье и запульсировала в руке, напитала джардиры энергией. Он оттолкнулся ногами от падающего демона и приземлился на чистый участок в 20 шагах. Демоны ринулись к нему со всех сторон, но атаки разбились о меточное поле, а сам Джардир принялся безнаказанно их разить. Несколько тварей пало под ударами копья, но столько же и сдохло от начерченных в воздухе меток. Огненные демоны разлетелись в дребезги, когда он заморозил в их чревах огненную слюну. А обезумевшие лесны бегали, объятые пламенем. Полевых же ударные метки расшвыривали по полдюжине за раз. И все-таки они наступали и не уменьшались в числе. Теперь на нем сосредоточились все демоны, что находились на поле брани. Он снова простер действия короны дальше, теснил их, чтобы воссоединиться с войском. Однако в итоге лишь стал заметнее для скального демона который запустил в него тяжеленным камнем. Джардир отскочил в сторону, но все равно получил удар другим, брошенным сверху. Он перекатился, как я не выпускал, привлекал его магию для исцеления. Ему не дали передохнуть, камни с дынью величиной посыпались градом. Но как бы они резво не падали, Джардир оказался проворнее и уворачивался от них, как от лениво плывающих мыльных пузырей. Пока он лавировал под камнепадом, скальные и лесные демоны атаковали с земли, швыряли в него все, что могли удержать в когтях. Камни, деревья, метнули даже нескольких его воинов. Воздушные демоны, отбитые защитным полем, валились на землю, где его люди стремительно умерщвляли их, пока твари не очухались. Один ветряк затормозил на границе защитного поля и заревел на него. Исторгнув из зубастого клюва стреловидную молнию. Энергия с оглушительным грохотом пронзила меточное заграждение и устремилась к Джардиру. Но тот отлично знал, что такое энергия и не убоялся. Он выставил поперек копье и поглотил ее. Оружие обожгло руку, но он метнул его обратно в тварь и сшиб ее, окутанную вспышкой с небес. Он чувствовал себя переполненным мощью, неудержимым и тем не менее осознал, что его медленно отрезают от войска и окружают. Скальные демоны посылали в него все большие снаряды, и рано или поздно какой-нибудь попадет в цель. «Я превратил себя в мишень», — сообразил Жардир. Он подтянул к себе защитное поле, набросил капюшон и завернулся в плащ невидимку Лиши, после чего быстро отошел на несколько ярдов в сторону. Для его воинов ничто не изменилось. Но в ауре Аллагай возникло замешательство. По их мнению, он просто исчез. Джардиер спокойно приблизился к шарумам, что восстановились строй. Тогда как воины воспользовались преимуществом и ударили по растерянным, ищущим его Аллагай. «Дядя!» – раздался крик. К нему бежала Аша. Племянница была закутана в черное одеяние шарумов но он узнал ее по ауре в темноте отчетливее, чем мог бы в лицо. На нее бросился полевой демон, но она поймала его на щит и отшвырнула, не замедляя бега. Огненный заступил ей путь и плюнул огнем, однако она плавно взяла правее и пронзила тварь, которая уже прикрыла глаза, чтобы вновь разородиться плевком. Затем ей преградила дорогу пара лесных демонов. Аша, уже заряженная магией, только прибавила скорость и краем щита полоснула по суставам их длинных веретенообразных конечностей, лишив неприятеля равновесия и способности нападать. Неопытному глазу ее движения предстали бы давно заученными и обыденными. Но Джардир видел, что она пробует разные приемы, применяет шарусак Матинг в поиске уязвимых точек. Наконец нашла одну на бедре и относительно слабым ударом вывела конечность демона из строя. Не только после этого нанесла смертельный удар копьем. Развернулась и встретила атаку второго лесного демона, и когда тот замахнулся когтями, отбросила его в сторону небрежным ударом щита, в извитую подмышечную впадину. Демон споткнулся, и она хладнокровно двинулась на него. Ее аура подтвердила то, что Джардир уже знал Аша глубоко уверена в своей способности убить, когда захочет и пользовалась возможностью получше изучить врага. Демоны же были не совсем одинаковы. Каждый сформирован своим предпочтительным ареалом охоты, а Эверрамов Алла обширен и многообразен. Во время схватки со вторым лесным демоном у нее ушло два удара на поиски аналогичной уязвимой точки, но через секунду она отключила ему ногу подшила информацию к делу, быстро прикончила выползня и в два огромных прыжка покрыла расстояние между собой и Джардиром. Джардир посуровил. Гордость за дочь возлюбленной сестры Амиссандры была неимоверна. Он считал ее воином не хуже, чем за вина мужчины, но на самом деле она значительно превзошла как их, так и родного отца. Следить за ее грациозными и точными движениями, такими уверенными и собранными, все равно, что читать поэму. Но, несмотря на всю гордость Джардира, неподчинение его воле и выход в ночь неприемлемы. Здесь ясно не обошлось без иноверы, но столь открыто игнорировать его приказы он не позволит даже до маджах. Ему придется превратить ашу в наглядный пример, и несчастный окажется между молотом и наковальней. Он больно схватил ее за руку, когда она добежала, и простер защитное действие короны ровно настолько, чтобы окутать ее. Но он на это надеялся не насторожить князей Алагай, которые и сейчас выискивали его глазами трудней. «Девочка, ты ослушалась моего приказа. Нарываешься и молишь сорвать с тебя новенькие черные одежды?» «Прости меня, дядя». а шея упала на колено и обнажила шею. Да Маджах приказала мне сообщить, что Алагай выжигает в посевах великие метки и создают сеть. По спине Джардира пробежала зно при виде сгущающейся вдали магии. Он понял, зачем Алагай сеть. Демоны сооружают метки, чтобы отгонять людей. Если им удастся окружить дары -Рама кольцом, они убьют всех в городе. От этого трон черепов не защитит. Что-нибудь еще передает? спросил он. Нет ответила Аше. «Но когда мой достопочтенный муж сказал, что единственный способ остановить их – спалить урожай, Дамаджах предположила, что возможен и другой выход». Джардир кивнул. «Как мог он забыть слова, которые обдумывал денно и ночно после предсказаний Неверы?» «Избавитель должен выступить в ночь один и атаковать центр паутины, а если нет, мы все погибнем, когда придут Алла Гайка и его князьки». Он посмотрел на племянницу. Она взяла и доложила, что жена и сын тоже ослушались его воле, но теперь это не важно. Передай дамаджах, что я понимаю, и пойду путем, уготованным мне Эверамом. Аша поклонилась и собралась отбыть, но он снова поймал ее за руку. Я горжусь тобой, племянница. Аура Аши, до сей поры вымуштрованная и невозмутимая, расцвела теплом. Джардир привлек племянницу к себе, потом отстранил и заглянул в глаза. «Помни, мне придется тебя наказать за непослушание». Тепла в ее ауре не не убавилась, когда она поклонилась в последний раз и повернулась, готовая возвратиться в ночь. И только тогда ее отрешенность восстановилась, как плащ, который Аша набросила перед уходом в бой. Джардир разделся до белого бедо, обнажив умеченную плоть, придачу к этому на нем остались только простые сандалии. Корона и плащ Лиши. В руках не было ничего, кроме копья Каджи. Он оглянулся на Джаяна, Выделил ауру сына из толпы воинов быстрее, чем его белый тюрбан. Помолился. «Эверам дарует тебе право показать себя достойным, сын мой». В ночном ветре шелестел шепот, и Джардир, сам не зная как, понял, что это переговариваются князья демонов, общаются между собой при помощи магии вместо обычных слов. Он не понимал смысла, но сориентировался по ближайшему и последовал за ним в ночь. Воины загаудели и попытались отправиться за ним, но демоны, что расступились перед Джардиром под действием короны, быстро сомкнулись заново позади. Довольно скоро он различил потоки магии, текущей к пшеничным нивам. Демоны патрулировали местность, но проходили мимо и не замечали его. Он же крался среди посевов к границе меток князей Аллагай. Высокая пшеница резко кончилась, и перед ним раскинулся выжженный, светящийся магией Алла. Джардир подивился точности линий. Огненные демоны могли сжечь все, что угодно. Но их магическое пламя вызывало вполне натуральные пожары. То, что горение распространялось лишь в одну сторону и замирало так же внезапно, как начиналось, выдавало участие других магических сил. Метка отталкивала его. Сперва это воспринималось как ходьба против сильного ветра, затем как плавание на глубине. Когда он дошел до края, препятствие стало плотным, как стена из толстого стекла. Энергия соскальзывала с кончиков пальцев, но Джардир принял жгучую боль, попробовав магию. Когда наконец понял ее, сосредоточился. Корона на нем разогрелась. Он сунул руку в метку, и магия расступилась, как недавно, колосье пшеницы. Зов, что звучал в ночном ветре, не прекращался, и Джардир открыто пошел вдоль тяжей демоновой паутины. Он плотно окутал себя энергией и выглядел не более чем легкой зыбью в меточной структуре, камешком в быстрой реке. Он прошагал какое-то время, пока не обнаружил противника. Мозговой демон даже не глядел в его сторону. Все внимание врага заняло пламя, которым огненные выжигали борозду в пшенице. Демон чертил в воздухе метки, четкими линиями распределял огонь. Рядом скользил его телохранитель. Бесформенный сгусток, покрытый гладкой чешуей и горячей от магии. Аура демона ярко светилась силой, напоминала солнце. А двигался он беспечно, уверенный в своей безопасности. И Джардиру стало ясно почему. Магия оплела эту тварь, защитила от вражеских глаз. Но, судя по всему, не от коронного видения. Джардир доверился лишенному плащу и направился к выползню. Когда он подошел на расстояние удара, хамелеон встрепенулся, а мозговой демон повернулся к нему, но слишком поздно. Джардир с силой ударил копьем и пронзил его черное сердце. Энергия вырвалась, как джардиру и не снилась. Он уже убивал могучих демонов и привык к пьянящему ощущению, когда магия бежит по копью. Наполняет древко и перекачивается в тело, делает его сильнее, быстрее излечивает раны, обострее чувство и стирает прожитые годы, как ржавчину со стали. Но прежний опыт был глотком воды по сравнению с потоком, который хлынул через него сейчас, грозя утопить в магии. Князь подземников издал смертный вопль. Его боль отразилась в корчах и боях Абелиона и всех демонов в округе. Демон потянулся к нему. Его когти на веретинообразных лапах были остры как бритвы, хотя и не длиннее ухоженных ногтей на ложницы. Джардир зарычал и послал в него по копью сгусток притекшей магии. Она разбежалась по демону, как молния, потрясла его так, что раскорошились сжатые зубы. Тело дымилось и воняло. Джардир выдернул копье, размахнулся и полоснул по тощей шеи, режущей кромкой острия. Как только голова мозгового демона ударилась обала, твари более мелкие разом издохли. Но Камелеон умирал дольше. Дико визжал, а его тело пузырилось и менялось. Принимало очертания то знакомые, то памятные только по кошмарным снам. Продолжая купаться в энергии, Джардир навел на него копье и начертил метку, которая швырнула тварь обратно в най. Когда рассеялся дым, На шлепнулись ошметки желеобразной плоти. В тишине, которая последовала, Джардир стоял молча и напряженно прислушиваясь. Но зов других князей смолк. Почувствовали смерть брата и бежали с поля. Джардир нагнулся, подхватил тело князя Алагай, перекинул через плечо, подобрал коническую голову. Имея достаточно лектрума, он либо удвоит радиус действия трона черепов, Либо построит второй, который возьмет с собой для завоевания севера. Но сначала ранняя жатва. Отец, я не вижу смысла, сказал Джаян в предрассветные часы, когда Джардир созвал двор и изложил план. Нам надо восстановить укрепление и выспаться перед новой ночью, а не молчи и слушай! Осадил его Джардир. Алагаи не могут побить нас на поле брани, а центральный город обезопасила твоя мать. Замысел мозговых демонов, соорудить великие метки в пшеничных полях, провалился. И они уже не займутся этим. Побоятся обнаружить себя и подвергнуться той же участи, что их собрат. Значит, мы победили, брякнул Джаян. Не будь глупцом, подал голос Асум. Чтобы убить нас, Аллагай незачем лезть на копье и метки. Достаточно сжечь посевы. А потому мы не оставим им ничего для сожжения, согласился Ашан. Сожнем все, даже незрелое зерно. Это работа для женщин, хафитов и чинов, которые хоронились за стенами, пока мужчины стояли за них в ночи, вспылил Джаян. Работа для всех нас, поправил Джардир. Если каждый мужчина, женщина и ребенок в даре Эверама... «Начиная от горделивейшего дома и заканчивая последним калекой чином, потрудятся в наклонку от рассвета до заката, то мы соберем всего-навсего 22%,» – подсказал Абан. «22% урожая до наступления ночи и начала пожаров», – закончил Джардир. «Крайне важно участие всех, и даже те, кто считает себя выше подобного труда» отправятся на поля!» Аль-Эверак положил руку на плечо Джаяна. «Сын Ахмана, минувшей ночью ты воздал великие почести белому тюрбану. Отнесись и к этому с пониманием. Разве сам Каджи не начинал со сбора фруктов и не был докой по части персиков?» Джаян покосился на руку. И Аура вспыхнула гневом в ответ на скрытое оскорбление, однако Аль Эверак и раньше его унижал, и Джаяну хватило ума проглотить обиду. Это начало мудрости, сын мой, подумал Джаардир. Будь осторожней, избавитель, произнес Хасик, когда они приблизились к группе фермеров-чинов. Они вооружены. Джардир оценил огромные сельскохозяйственные орудия, которые держали эти люди и не стал отрицать, что в умелых руках они могут стать неплохим оружием. Но опасности не уловил. Чины, похоже, были в ужасе от его явления. «Ты слишком много беспокоишься, Хасик», – попенял он тому. «Если меня способен убить жалким орудием чин, на что мне надеяться против Алагайка? Он направился к людям, и те, как ожидалось, попадали на колени и неуклюже вжались лицами в грязь. Жалкое подражание подобающему приветствию. «Встаньте, братья!» – сказал Джардир и поклонился в ответ. «Работа у нас есть, а времени на церемонии нет». Он протянул руку и взял инструмент. «Как это называется?» «Так это ваша светлость коса», – ответил один уже в годах, но еще крепкий. Джардир кивнул. Он слышал это слово. «Покажешь, как ею пользоваться?» «Изволите желать э, покосить?» – спросил тот, обалдев совершенно. Сосед хлопнул его по спине. «Делай, как тебе говорят, дурак!» – шепнул он. Фермер кивнул, взял косу и показал, как держать на прямых руках. Его руки оказались крепкими и мускулистыми. Он зачеркал лезвием близко к земле, убирал колосья пучок за пучком. «Хорошая вещь и удары дельные!» – похвалил Джардир. «Ты стал бы отличным воином, если бы выбрал эту стезю!» «Благодарю вашу светлость!» – поклонился фермер. «Но так слишком медленно!» – продолжил Джардир. «А времени в обрез! Отойди-ка, будь добр в сторонку!» Он разделся до пояса, оставил только корону каджи и копье за спиной. Держал косу лезвием позади себя. Присел на корточке и призвал магию, которая наполнила его силой и скоростью ста человек. После бросился вперед и побежал по полю, скашивая колосья. А будто и в сандалии ноги в устойчивом ритме несли его по мягкому распаханному алла. И в считанные секунды он очутился на дальнем краю, откуда начал новый забег. Колосся еще падали, а он уже резал те, что стояли за ними. Солнце не успело подняться над горизонтом когда Джарди остановился и оглядел скошенное поле. Эннавера нашла на базаре корзинщика, который прислал целую подводу своих изделий и лично возглавила уборку пшеницы. Таскала полной корзины и командовала женщинами и детьми, будто занималась этим всю жизнь. Она была прекрасна в утреннем свете, почти скромна в непрозрачных холщовых портках и тугом бордовом золотой каймой жилете. Хафиты и Чины взирали на нее с благоговением и все усерднее гнули спины при виде ее трудов. Джардир посмотрел вдаль, где дома и шарумы работали бок о бок с низшими кастами. Воодушевляющая картина, ростки единства, о котором мечтал Каджи. Общее дело, которое позволит человечеству отбросить Алагай и выиграть шарок Ка. Он помолился, чтобы этого хватило. «Полное уничтожение яблоневых рощ мехдингов», – отсчитывался абан – «и свыше двухсот акров пастбищных земель». Джардир восседал на троне черепов. Его одежда и кожа, испачканные жирным пеплом, источали смрад. Ожоги уже зажили, но он с тяжелым сердцем внимал секретному утреннему докладу Аббана, с которым тот прибыл после третьей ночи ущерба. Его страхи подтвердились на вторую же. Князья Лагай опасались встречи с ним на поле боя после крушения первоначальных планов, а потому постановили уморить его народ голодом. Многочисленные реки и ручьи в плодородных землях стали природным заслоном против огня, а сам он водил своих воинов истреблять огненных демонов и тушить пожары повсюду, где те возникали. Но даже его силы не безграничны. И опустошение вышло катастрофическое. Джардир потерял счет убытком, а Аббан оглашал список за списком. И сейчас взялся за следующий. Потери в землях Кривахов составили... Джардиру показалось, что он выскочит из кожи, если еще секунду посидит и послушает. Он резко встал, сошел по ступеням и принялся мерить шагами тронный зал. «Скажи мне одно, Хафит, буркнул он. «Насколько все плохо?» Обан пожал плечами. «Если убытков больше не будет, твой народ выживет, избавитель!» Он встретился с Джардиром взглядом. «Но если они продолжатся, месяц за месяцем, до того, как сойдет зимний снег, половина населения Дара и Верама поляжет замертво. И это при условии, что Аллагай не шевельнуты когтем». Джардир взялся за голову. «Впрочем, у тебя есть два преимущества», – продолжил Абан. Джордир посмотрел на него. «Преимущества?» «Сейчас твой народ считает тебя истинным сыном Эверама. Даже чины вышептывают твое имя с благоговением и распространяют истории о том, как ты денно и ночно стараешься их защитить. Работа с ними в полях стала мастерским ходом. Я сделал это не для завоевания душ» заметил Джардир. «Не имеет значения, зачем ты это сделал, друг мой. После этого жеста и трупа князя Алагай, пронесенного перед Дамаджи, за тобой пойдут и красийцы, и землепашцы. Куда?» «Да как же, на лактан? улыбнулся Сабан. «Урожай на полях Чинов к востоку от Дара и Верама еще созревает». Приближался рассвет, и принц-консорт ждал в пещере. Тьмы на поверхности еще хватало, чтобы ослепить скот, а мелкие не могли охотиться еще часами. Но для принца-подземников, который привык к кромешной тьме мозгового двора, небо светлело с тревожной скоростью. Он ждал целенаправленно и до последнего момента наберывался призвать остальных лишь на исходе заключительной ночи ущерба. Они будут вынуждены материализоваться вне пещеры и слабеть на подходе от света. Консорт окружил пещеру и щель в ее задней части могучими метками. Сгустил тянувшуюся из недр магию и гарантировал, что никто другой ее не втянет. Двое из шести мозговиков, которых он привел с собой на поверхность, уже мертвы. Его вот тумора самые сильные Однако он счел разумным принять все меры предосторожности перед встречей с таким количеством собратьев и так далеко от сферы влияния королевы. Избавиться от двух возможных соперников неплохо, но не стоило ни удовольствия королевы столь близкой к кладке. По сравнению с ним, остальные четверо выглядели героями, ибо сражались и истощали силы врага тогда как его замыслы провалились. Приобретенный ими опыт и престиж вполне позволят занять место погибших соперников. Когда четверка подоспела, он хорошенько втянул из выходного отверстия, вобрал столько энергии, сколько смог удержать. Он не стал ее скрывать, пусть видят и боятся. Его хамелеоны сгрудились вокруг, зато перевертыши соперников остались вне пещеры. Повинуясь простому запрету Дневная звезда близко, брат Помыслил один демон Нам следует вернуться к обору и доложить королеве Согласился другой Сначала мне Порошепел консорт Мы отчитались перед тобой Возразил князь, направленный на север. Он был сильнее и старше. С момента выхода на поверхность его воля значительно возросла. Он хорошо скрывал ауру, но консорта распознал напряжение. Повинуясь мысленному приказу, один хамерион выбросил щупальца, схватил князя за горло и подтянул ближе. Консорт не шелохнулся, но собрался силами. Если они ударятся обща, то сейчас... Но остальные застыли. Они ненавидели консорта, быть может, больше, чем дневную звезду. Но точно так же относились и друг к другу. И без гарантий победы никто не хотел рисковать жизнью. Консорт ласково погладил князя по шишковатому черепу. «Ты отчитался, но рассказал не все. Читаешь меня глупцом». Молодой мозговик дернулся, но куда ему тягаться с хамелеоном? Его череп запульсировал в попытке взять трутня под контроль, но консорт уступал волей одной королеве. Хамелеон сжал горло князя, и тот прекратил попытки вырваться. — Что случилось ночью, когда умер твой брат? — спросил консорт. Мы захватили объединителя, признался князь, и его спутники зашипели. Принцы, посланные на юг, напряглись при его словах, и черепа их запульсировали. Беседа. Тогда почему твой брат скончался? А объединитель продолжает убивать трудней и привлекать к себе на службу людей», – осведомился консорт. «Мы прошлись по сознанию, чтобы познать его силы, но он спешал и не попал к тебе, как мы хотели. Снова ложь», – просил консорт. Лишенный век глаза князя расширились. Но он не успел воспротивиться. Камелеон мазнул когтем и вскрыл его череп. Консорт сунулся внутрь, вырвал клочья сознания и пожирал их. А остальные смотрели с ужасом и завистью, что смешались в их аурах. Консорт ел, и воспоминания вкупе с волей князя переходили к нему. Он моментально узнал все, что было изъято из сознания объединителя консорта чуть не переполнили блаженство и мощь. За минувшие тысячелетия он много раз пировал, поглощая сознание соплеменников и неизменно испытывал головокружение от притока энергии. Снаружи выли и распадались хамелеоны князя. Консорт посмотрел на второго князя, что принял участие в обмане. Тот стоял обмерший от страха и без сомнения гадал, разделит ли участь собрата. — Ступай, — приказал консорт, и князь не стал испытывать судьбу. Попятился, спешно покинул пещеру и утек в недра, прихватив с собой хамелеона. Два оставшихся князя неподвижно стояли и наблюдали, как консорт переваривает воспоминания их брата. Один облизнул зубы, глядя на расколотый череп. Консорт был потрясен, когда узнал, что объединитель украл у него столько энергии, пожирая трутней. Он и понятия не имел, что скот с поверхности способен накапливать в телах магию недр и может научиться втягивать. Это казалось столь же невозможным, как философские дебаты в исполнении скального трутня. Но факт оставался фактом. И сейчас он знал ответ на вопрос, который выманил их на поверхность. Боевые метки похоронены в южных песках. Северный Объединитель похитил далеку нашей Силы. Но мне теперь известны его способности. Нет ничего такого, что мог бы он, а мы нет. Нужно лишь приготовить правильную приманку. «Чтобы согнать его с великих меток!» Обратился он мысленно к другим. «Такого глупого сознания не бывает!» Подумал один князь. «Этому дури не занимать! Он и близко не разве так, как считает!» Да еще привел нас к источнику своего взлета, заверил его консорт. Он послал умозрительный образ затерянного города покойного объединителя. В следующем цикле мы отправимся туда и перетрем в порошок каждый камень. «Я лично испражнюсь на труп Объединителя, который доставил нам столько хлопот», — помыслил консорт. Мозговики выразили согласие, и консорт посмотрел им в глаза, дозволил увидеть себя во всей полноте власти. «Откройтесь мне», — приказал он. При Мозговом дворе он бы не осмелился на такое, Но эти князья отлично знали, что больше не увидят двора, если ослушаются. И подобная участь куда лучше, чем предоставить свои сознания в пищу. Как один они убрали барьеры и позволили консорту впитать их воспоминания о трех последних ночах. Они находились на связи с их братом, когда появился наследник в проклятой короне и вонзил в грудь князя свое злое копье. Консорт испытал озноб страха, пережив это событие. Северянин могуч, но не сильнее слабейшего из князьков. Наследник же совершил то, чего он боялся пуще всего. Выпустил на волю всю мощь артефактов. Он стал таким же охотником на мозговиков, как высохший труп в пустыне. Сколько братьев и предков консорта пало от рук того, первого. Еще не родилась и королева, но консорт уже жил. Он был юн и слаб, выжил больше везением, чем смекалкой, но навсегда запомнил ужас, который пропитал атмосферу мозгового двора. Консорт Кивком отпустил князей на поверхность, собрал своих хамелеонов и на потоках магии устремился в недра. Наследника нужно поскорее убить, пока он не основал династию.